в чьем сердце ветер поет ту же песнь, чаще всего смерть. Дэй, как ни в чем не бывало, уткнулась в книгу, а знахарка долго еще сидела, раскрыв рот. «Как это все невесело!» — наконец пробормотала она. «А горгулье вообще?» — бросила собеседница, не отрываясь от чтения. «Невеселые существа!» «Ива, девочка моя!» «А теперь признавайся, что ты там наговорила Астеру, что он тихо повизгивает от восторга!» Хитрая рожа чародея в шаре и его слова ввели девушку в ступор. «Э-э-э...» она посмотрела на учителя, но тот терпеливо ждал продолжения. «Я ему сказала, что я такая есть и меняться не собираюсь», — проблеяла она. «Ты ему нахамила!» — маг выглядел таким довольным что Ива усомнилась в его психическом здоровье. «Браво, моя девочка Рыу. Глядя на удивленную мордочку ученицы, владигор расхохотался. «Никто вот уже много десятков лет не позволяет себе дерзить Астеру». «Но почему? Он не выглядит таким уж устрашающим». Чародей вновь рассмеялся. «Ты, как всегда, не знаешь элементарного, Астер»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 «Почему энергии на вызов монстров требуется больше, чем на их создание? Ведь все знают, что для сотворения монстров нужно огромное ее количество!» «Занимаешься какой-то ерундой», — поморщился Чаротей. «Ты лучше бы в суть смотрела, да самое важное учила, а то на чепухе какой-то циклишься». «Ну ладно», — Коль уж заметила. «Вызов монстров — единовременная операция, а создание — длительное».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 Так, почему эта клыкастая саботирует их заседание? Дальше шел праздник Матушки Земли, или иначе праздник урожая. Вообще вся эта седьмица фактически означала не столько середину осени, сколько окончание полевых работ. Главным действием в этот день было торжественное сожжение чучела, сделанного из ботвы, соломы, стеблей, сухих листьев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 Благодарю за все, за всех. Я так счастлива. О, боги, какая же ночь. Мы точно все взяли? Да успокойся ты, все. А пиво огненное точно притащат? Да куда они денутся? Ну, веди в свое совершенно волшебное местечко у реки. Калли, а ты уверен, что без нас его не займут? Ива, да что там Дэй копается? следующий день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 — Впихнете. Дай мне, пожалуйста, вон то пирожное. — Держи, моя красавица. — Ешь, ешь. Не слушай этого жлоба. Ничего они не понимают в женской красоте. — Вот. Только ты, Грым, меня понимаешь. А — -а -а! О! Это кто такой невезучий нашу клыкастую обсыпал? О-о-о! Помогите! Мимо их троицы промчался хохочущий и вопящий эльф. За ним неслась абсолютно белая от муки,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 Просили его не насылать уж слишком сильных морозов, не губить деревья, зверьё и людей. Ну что, сегодня снова идём в то чудесное местечко? Если Калли его найдёт? Найду, конечно. Только предупредите огненных, чтобы были поосторожнее со своими шарами. достали уже ими кидаться. Если хоть один запулим в воду, в реку можно год не заходить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 Ну, а всю эту развеселую седмицу – карнавал кленовых листьев. Если все прежние дни гуляния были общегородскими, то бал в честь этого праздника проводили обычно каждый для себя. Плотники для плотников, дворяне в своем дворянском собрании, селяне по своим деревням. И магии не стали исключением. Одно было неоспоримо – это был самый важный день праздничной седмицы.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 В который раз за это время радовалась она. «Не то что костюм Златославы, что напялил на меня тогда Тьелх». При мысли об Эльфе губки девушки чуточку искривились, чтобы через пару мгновений вновь растянуться в довольной улыбке. «Ива, выходи!» «Ива, ну, выходи!» «Ив, ну, мы и так знаем, что ты у нас самая красивая. Ну, выходи, опоздаем же!» Таким образом...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 Особенностью магической братьи было то, как одеяния отражали суть чародеев или ее противоположность. Например, гном из огненных пришел в облачении имперского священника, а братья Кош изображали саламандр. Чаще всего почему-то встречались скелеты, львы и шуты. Среди девушек не было прохода от принцесс и фей. они щеголяла в виде весьма аппетитной кошечки.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 Длинная, с глубоким вырезом и обнаженными плечами. Горгулья казалась в нем грациозней истинных королев. Шелковые черные волосы струились по спине, отзываясь на каждый шаг, а алые губы тянулись в улыбке, обнажая тонкие вампирьи клыки. «Королева проклятых!» — довольно, будто сам выбирал, — произнес рядом Калли.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 Молнии рвались с ее рук, за спиной срывались на бег вампир и все остальные друзья. Дэй стояла не шевелясь, и серебро чужих глаз вливалось ей в душу. Как короток миг, но порой он тянется столетия. За него Ива, казалось, исчерпала весь свой магический запас. Но все заклинания не успевали. Безбожно! Он допустил ошибку. Совсем маленькую, ничтожную